Посмотрим, у кого первого не выдержат нервы. Так, у Михаила. Кот, ну послушай, улетать вертолетом сейчас, это... А ты предлагаешь уходить отсюда пешком? Нет, но... Вот именно. Итак, я улетаю вертолетом на базу, а вы уходите отсюда под прикрытием бойцов полтинника. Васильич, дай команду пилоту. И без перерыва. Кстати, Вера, ты в курсе, что у тебя почти полностью блокирована четвертая субдоминанта? Верка ошалела смотрит на меня. «Экзогенная?» «Угу». «Венец безбрачия, да?» «Он самый!» Продолжает ошалела глядеть, но теперь уже на Васильевича. Тот смущается и, глядя вниз. «Мумруша, мы с тобой. Нам ведь это не мешало нисколько». Тактичный Михаил помогает. вероня он же не собирается на тебе жениться. У него уже есть». Верунья, к счастью, не слышит. Прищурившись, думает. Мои приятели сукоризны смотрят на меня. Не понимают они, что я их просто отвлек от грустных размышлений о текущем моменте. Наконец раздумья закончены. «Хорошо. А снять м -м, блокировку можно?» «Снять-то можно. Это тебе сделает любой магистр двойка. Но вот что будет с тобой после этого... А главное, откуда взялась блокировка, понимаешь?» «Штаны-то ему новые купили, но одевать их было уже не на что!» Верка фыркает. «Да ну вас всех! Вечно все оборжете!» «Ладно, Вер, не грусти. Возьми лучше мою Панаму. Ну-ну, спокойно. Не надо больших и мокрых глаз. Мне сейчас идти в ней все равно, что разгуливать по Гарлиму с плакатом «Бей негров». Моя бывалая пограничная Панама с подшитыми краями сильно напоминает наполеоновскую треуголку». является постоянным предметом Веркиной сиреневой зависти. Но сейчас, похоже, этот подарок ее совсем не радует. Еще раз критически себя оглядываю и снимаю часы. Часы забирает Васильич, а взамен отдает мне свою омегу. Ну все, ребята. Пока. Постой. Постой, котяра. Ключи тоже выложи. Жалко. Да и примета плохая, но делать нечего. Отдаю. И на этой оптимистической ноте иду и забираюсь в вертолет. Закрытая дверь отрезает меня от звуков, но наушничек микросотовой связи пока работает. «Игоряша, почему пошел кот?» Васильевич некоторое время молчит, потом вздыхает и нехотя. «Потому что у него может получиться. А у нас с тобой?» А у нас с тобой нет. Но нам тоже, может быть, тяжело. Пойдем, Веркин. Щелчок. Связь отключена. Поворачиваюсь к безмолвно сидящему пилоту. Здравствуй, пилот. Привет, счетчик. Вот ты какой. Так вот ты какой, северный олень. Да оленя тебе не хватит весу. Да рога вырастить непростая задача. А вот это при нашей работе проще всего. Да ты пессимист, пилот. Что так? Не хочется лететь? Не хочется, потому что я знаю, чем это кончится. Какой у тебя ранг, пилот? А ты думаешь, через час это будет кого-то интересовать? И все-таки. Тройка. Тогда у нас есть шансы. Пилот тяжело вздыхает, потом оборачивается ко мне и, глядя на меня, как на умственно отсталого младенца, надевает мне шлем, тщательно пристегивает и затягивает ремни. Потом поворачивается назад. Каждый взлет с пилотом напоминает мне концерт пианиста-виртуоза. Быстрая, но впечатляющая гармоничная симфония огоньков на пульте, и мы уже в воздухе. «Скажи, счетчик!» «Когда примерно все должно случиться?» «По моим расчетам, где-то на полпути». «Понял». Дальше полет проходит в полном молчании. Это нехорошо, поскольку приятное скольжение по волнам эфира очень расслабляет. Стараюсь пребывать в боевой готовности. К счастью или к сожалению, но ждать мне приходится недолго. «Облучение!» «Какой влекущий женский голос!» Системы голосового оповещения всегда делают так. Самое смешное, что на речевой информатор, скорее всего, наговаривала не девица-красавица, а бабуля лет 60. Пилот реагирует быстрее меня на тон и пилот. Машина уходит вниз. Монящий голос продолжает. Нижней полусферы облу Прозвучавшая волшебная фраза означает, что прицел наведенного на нас зенитно-ракетного комплекса уже увидел и сосчитал нас. Выворачиваю назад голову и тут же вижу, что пилот отстрелил тепловые ловушки, которые должны сбить с толку выпущенную по нам ракету. И почти в тот же миг вспышка у земли и стрела огня в спину. В сочетании с продолжающимся падением все это крайне неприятно. Если бы картина сопровождалась звуком, было бы, наверное, и страшно. А так... Но вот появился звук. Удар по железу где-то наверху машины и хлесткий звук в кабине. На приборной доске гаснет половина индикаторов. И тишина. И мертвые с косами стоят. Нет, не так. Открывает мужик дверь, а там старушка с косой, маленькая такая, с наперсток. Не бойся, дядя, я не к тебе. Я к твоей канарейке. Вечно в критических ситуациях в голову лезет всякая чушь. Еще почему-то возникает дурацкая иллюзия, что я сижу в кабине – колеса обозрения. Это потому, что в тишине раздается мерный металлический скрип вращающихся под потоком набегающего воздуха лопастей маршевого двигателя. Пилот весь в работе. Пытается удержать машину более или менее прямо и блокировать обратное вращение корпуса. «Счетчик, помоги!» И показывать на измеритель скорости и альтиметр. Все понятно. Примерно полсекунды, чтобы оценить нарастание вертикальной скорости и уменьшение горизонтальной. Интересно, сколько мне понадобится времени, чтобы потом записать все то, что произошло сейчас в моей слабой голове? Приблизительный расчет параметров движения тела сложной формы, С авторотацией несущего винта в потенциальном море и турбулентном потоке набегающего воздуха. Так это примерно называется у нормальных людей. Андрей Николаевич, решите задачу. Навстречу друг другу едут два поезда со скоростью 60 км в час каждый. Между ними непрерывно летает муха со скоростью 200 км в час. Расстояние между поездами 60 км Сколько пролетит муха до столкновения поездов? Через секунду академик Калмагоров, ласково глядя на меня, сообщает. 100 километров». «А как?» «Это очень просто. Я просуммировал в уме бесконечно убывающую последовательность, малыш». «А турбулентный поток воздуха, то есть ветер, дует нам в лицо. И то хорошо». «18, 5,5, вертикаль». 12 Горизонт!» Это абракадабра означает, что с остановившимся двигателем нам осталось 18 секунд свободного полета, после чего мы встретимся с землей с горизонтальной скоростью около 12 метров в секунду и вертикальной — около пяти с половиной. Это много, но не смертельно. Пилот кивает. «Не упирайся ни во что руками и ногами. Переломаешь!» От спокойной скороговорки становится немного не по себе. Это полезный, добрый совет, поскольку я хотел сделать именно это. Отмеренные секунды текут долго-долго. Машина, покачиваясь из стороны в сторону, быстро снижается. Кроме мерного скрипа лопастей, слышу еще свист ветра. Довольно сильный удар. Вниз, вперед, бок назад, вниз. Машина подпрыгивает на амортизаторах и, ломая лопасти, заваливается на бок. Что-то бьется, ломается и сыпется. И все-таки я сильно прикладываюсь к чему-то коленом и головой. Первая часть приключений закончилась. Результат на лицо: Разбитая коленка, порванные штаны, два расшатанных зуба и вкус крови во рту. Несколько секунд отчаянно дергаюсь, как муха в паутине. Потом выцарапываюсь из ремней и, хрустя осколками, вылезаю наружу. Следом выбирается пилот. Снимает шлем и собирается что-то сказать, но я опережаю. Какая рубашка была? Семь лет не проносил. Вот именно. Сколько у нас времени? У меня минута три, а у тебя сколько угодно. Наши меткие стрелки догоняют именно меня. Игра у нас такая. Ха. Плохие у вас игры. Смотри, трасса Эйланг-Курабад... Вон там. Советую забирать чуть правее. Будет легче идти. топот тебе километров тридцать По прямой. Пока. Твои друзья ведь помогут тебе? Есть у меня хороший друг. Таких друзей не так легко найти вокруг. Когда иди, сижу, пишу. Когда я занят и куда-нибудь спешу, мой верный друг всегда со мной. И даже если я один лежу больной, он гонит кровь и вверх, и вниз, и наполняет кислородом организм. С болезнью он борьбу ведет. Мой верный друг в беде не подведет. Сердце. Тебе не хочется покоя? Примерно так это будет с друзьями. С первых же шагов стараюсь идти побыстрее. Холодно, очень холодно, и болит нога. Вспоминаю – что испытатель Костя Ветер по прозвищу Крейзи Луник как-то раз на спор прошел 100 километров меньше, чем за 15 часов. Ему хорошо было. Он шел по ровной дороге и после плотного завтрака. И вообще он готовился на Марс лететь. А я, как говорил Иван Григорьевич Молодов, я, ребята, не подряжался умирать за все человечество. Минут через двадцать... Начинаю долгий подъем на перевал, согреваюсь и перестаю хромать. Напрягая глаза, вижу, или скорее угадываю, что к вертолету, не торопясь, приближается два или три человека. От них до вертолета еще километра два, а от меня до них все четыре. Прекрасно. Выигрыш в 40 минут. Это сейчас много, очень много. Все. Больше не отвлекаюсь. Самое интересное, что успех моего безнадежного дела зависит в основном от крепости моих кроссовок. Но пока все хорошо. Все-таки 30 километров при таком темпе ходьбы – это не очень долго, скорее скучно. Вверх-вниз. День-ночь, день-ночь. Мы идем по Африке. Пыль, пыль, пыль от шагающих сапог. Это не я, это Киплинг. Несколько позабавил меня встретившийся на пути заброшенный виноградник, где пришлось добрых полчаса скакать через ржавые проволоки, и несколько напрягли идущие женщины и едущие на сером ослике мужчины, перпендикулярным курсом местные жители, которым я напряженно, но приветливо улыбаясь, помахал рукой. Цель появляется, как всегда, неожиданно. Подъем, узкая скальная гряда – И неожиданно крутой спуск, засыпанный щебнем. Внизу, метрах в двустах, трасса. Далеко слева, неторопливо ползущая гусеница колонны. До меня не доберутся минут через семь-десять. Сдерживая себя, начинаю медленно и аккуратно спускаться, стараясь наступать только на твердые участки. На последних метрах всегда происходит что-то неприятное. И точно! Последние шаги до обочины, подскользнувшись, проезжаю, сидя. Встаю, отряхиваюсь, любуюсь потрясающей красоты диким пейзажем, потом машу руками появившейся головной машине. Колонна как-то нерешительно останавливается. С полминуты в полной тишине оседает белая пыль. Из БТРов никто не вылезает. Я прямо-таки вижу, как под броней машин ошалевшие водители хлопают глазами и мотают головами. Конечно, на горной дороге, в 100 километрах от ближайшего жилья, на обочине стоит и приветливо машет рукой молодой человек в джинсах, кроссовках и рубашке с коротким рукавом. Наконец, люк командирской машины откидывается. Загорелый жилистый капитан, как-то неуверенно улыбаясь, идет мне навстречу. Пожимаем друг другу руки. Капитан, позвольте карту. Здесь человек рядом с э, упавшим бортом. Нет, с ним все в порядке, но он ждет. Командир уходит быстрым шагом, выкрикивая какие-то указания. Начинается суета и беготня, про меня все забывают. решаю идти в сторону, но наступаю на развязавшийся шнурок. Выходка, но совершенно в стиле Арнольдыча. Нет, про меня совсем не забыли. В ту же секунду меня крепко, но бережно подхватывают. Чумазый боец протягивает мне железную кружку с кофе, откуда-то сзади, пачкая мне рубашку, суют огромный кусок хлеба с тушенкой. К тому моменту, когда я успеваю все прожевать и выпить, возвращается командир. Рейд-группа отправилась на точку. Садитесь в мою машину. Спасибо. Внутри БТРа тепло и душно. Пока командир продолжает где-то бегать, пытаюсь устроиться поудобнее. Подобрав под себя дурно пахнущие ватники и ветошь, немедленно задрёмываю, пропуская даже момент отправления в дальнейший путь. Прихожу в себя от резкой остановки. Снаружи кто-то заскакивает на броню, несколько раз дёргает люк, внезапно для себя открывает его и валится прямо на сидящих бойцов. Несколько секунд занимает хохот, возня и повизгивание. В духоте и полутьме подползает Верка и, царапая мне нос, с размаху натягивает мне что-то на голову. Ну вот моя суровая ветеранская Панама теперь сильно пахнет духами. «Вера, ну что у тебя за духи? Шинель номер 48?» Она неожиданно обижается. «Нормальные духи. Маруся называется. Пристал, блин, как МакКлауд к кукушке». Подожди, кукушка, подожди, Мне считать чужую долю чью-то. У солдата вечность впереди, Ты ее со старостью не путай.